«Извиняю. В договоре также нет ни одного пункта, предписывающего мне удерживать алкоголика, допускающего неоднократное употребление спиртного в рабочее время», как по отчеканил Александр Евгеньевич. «А есть как раз наоборот. Считай раздел 6, пункт 3. В случае с Салыковым мы с вами выходим за рамки договора по вашей, между прочим, инициативе. И я никого не заставляю писать эти дурацкие заявления. Не хотите, дело ваше. Я сейчас же приказ подпишу, завтра расчет. Желаете пьянчугу в своем коллективе сохранить, вопреки всем нормативным положениям, так и быть, пойду вам навстречу. Но уж и вы не увиливайте. Я выхожу за нормативные рамки, и вы тоже. Кто там у вас без Солыкова жить не может? Отдел? Весь филиал? Для меня чем больше, тем лучше. Пусть жрет на здоровье. Я вашу премию с удовольствием заберу. Нравится? Вот вы право. Как-то вы все это нестандартно повернули. Сердитой растерянностью пробормотал заведующий. «Не думаю, что это вызовет бурю восторга у сотрудников, даже тех, кто действительно пострадает с уходом Солыкова. Однако мне нужно пообщаться с людьми. Я сразу так не готов вам». «А сразу и не надо», — великодушно разрешил Александр Евгеньевич. «Завтра на совещании ко мне не надо. Я сам к вам подскочу. Собери в 9.30 весь филиал. Поговорим. Только мне без агитации там. Смотри, дело сугубо добровольное. Никакого принуждения. Насчет суда и не заикайся. Я проконсультировался с нашим юристом. Тут президент, мягко говоря, несколько преувеличил. Сами понимаете». Идея пришла к нему совершенно спонтанно. Какие могут быть консультации? «Хочешь породить за товарища? Веришь, что он оступился ненароком? Пиши. Не веришь? Пошел товарищ в жопу. Премия дороже. А то смотри, может, мы и разговор зря ведем, и тебе уже перехотелось за солыкова просить». — Я право затрудняюсь, — признался заведующий. — Ты мне это право брось. Это слово «паразит» — назидательно пожурил подчиненного Александра евгеньевич В любом случае, если передумаешь, позвони завтра до 9.00, чтобы я не тратил время на езду в ваши края. Все, бывай, не кашляй вот так мимоходом расправившись с делами александр евгеньевич резко крутанулся в кресле к небольшому плакатику пришпандоренному на стене сбоку от рабочего стола чтобы не бросался в глаза посетителям и завершая рабочий день давно сложившимся ритуалом с удовольствием озвучил содержание плакатика стараясь подражать некогда слышанному в тайшеетском поселковом клубе суровому социалистическому поэту, с надрывом вещавшему ужратый в дрезину бамовцам о романтики железных магистралей, гармонично сочетающейся с необходимостью ударно трудиться во благо Родины. Нервы в кулак, чувства в узду, работай, не «Выполнил план, посылаю всех в пиздух!» «Не выполнил, сам пошел нахуй!» Владимир Маяковский Многие, кто имел в фирме право голоса, сильно сомневались в подлинности авторства Маяковского. И вообще за плакатик этот скандальный Сашу порицали. Но он упорно боролся с такими порицателями и снимать плакатик не желал. Там был помимо текста карикатурный изображен расхристанный мужелан сельскохозяйственного типа с шалыми глазами, молотком в одной руке и бутылкой водки в другой. И знаете, глядя на изображение, у каждого сразу создавалось поразительное впечатление, что мужик закончил работать, молоток собирается упрятать в ящик с инструментами, а водку выпить с глубоким чувством исполненного долга. Плакатик за пять минут накатал большой друг Саши, какой-то безвестный столичный карикатурист, который всегда говорил ему что-то типа «От тебя прет первобытной силой, здоровьем и чистотой. Храни это, не давай окружающим урбанизировать твою самобытную натуру». Карикатурист тут в скорости помер. Теперь снимать плакатик вроде как придать память о хорошем человеке. Вот и пусть себе висит, напоминает о смысле бытия. Солидарно подмигнув мужелану на плакатике, Александр Евгеньевич в предвкушении полноценного отдыха потер ладони, подвинул к себе мобильник и занялся организацией предстоящего вечера. Сначала позвонил коммерческому директору на заляну который третий день грипповал без выезда на работу. Как раз в этот период по столице прошуршал какой-то вздорный вирус, избирательно зацепивший преимущественно почему-то рыхлотелых толстяков, страдавших чревоугодием и малой подвижностью. — Я болею! — с ходу начал качать права зарян услышав в трубке голос шефа. Да и рабочий день уже того. Ты мне еще пару дней дай поваляться. В пятницу буду как огурчик. Мне нужна ли бе на сегодняшний вечер? Выручай, Карен. Пропустив тираду коммерческого мимо ушей, попросил Александр Евгеньевич. На какой период? Несколько настороженно уточнил Назарян. Тертый хитрован в житейских делах все схватывающие из полнамека, но вечно опасающиеся каких-либо подвохов. Ну, согласитесь, если человек звонит и просит организовать алиби, значит, есть все основания предполагать, что он планирует заняться какими-то неблаговидными делишками и косвенно собираться втянуть тебя туда же. От семи вечера и до полуночи. Для Ирины. — Понимаешь, ее предки опять званый ужин устраивают. а вот что! — облегченно вздохнул Карен. Он прекрасно знал о непростых отношениях президента фирмы с номенклатурным окружением Ирининых родителей. «Ну, — но заметано. И где мы? — Поехали к нужным людям, которые могут помочь с землей, «Для расширения районного филиала?» Простецкий выдал Александр Евгеньевич. «Настолько нужны люди, что пришлось больного из дома вытаскивать». «Ага. А детали сам придумай. Мне завтра скажешь. Только вот с Анжелой как». «Давай уберем», — понизив голос, предложил Карен. «Она в последнее время слишком много болтает» сколько сейчас стоит заказать толстую вредную армянку с тремя фарфоровыми зубами армянские шуточки оценил александр евгеньевич а серьезно серьезно коммерческий как будто призадумался затем своеодушевление выдал ага прокачусьская в апент даун три дня валяюсь скуки чуть не сдох — Анжеле скажу, что с тобой, к людям. — Если что, подтвердишь. — Давай я сейчас пройду на кухню, а ты позвони еще раз. Анжела как раз на стол собирает. Мы ужинать будем. — А я повзмущаюсь. Поужинать не дал. Больного из дома вырвал. Идет? — Хоть черт. Ну, давай, ладно. Без особого энтузиазма согласился Александр Евгеньевич. Возможная перспектива общения со своенравной женой коммерческого, патологически не переносившей нарушителей домашнего распорядка, совсем не вписывалась в атмосферу маленького мужского праздника, обещанного шестичасовой свободой и грядущими приятными приключениями. Но, как известно, бесплатные пирожки бывают лишь в гуманитарной помощи слабо развитым регионам. Такое алиби, как Анжела, следовало заработать».